По товаров, неся большое блюдо с лепешками, подошла вторая жена охотника. Она была совсем молодой и удивительно напоминала Аттай. А может быть, это лишь показалось Инжину от того, что женщина была в положении. У нее был отрешенный взгляд, словно она прислушивалась к тому, как растет в ее теле будущий ребенок. Жены из благополучных семей... Ожидая ребенка, носили на нитке жемчужину. Этот знак говорил, что мать берет слезы будущего ребенка себе, оставляя ему лишь радости. У этой женщины на шее искрилось целое ожерелье из редчайшего голубого жемчуга. Перехватив взгляд Анжины, охотник сказал, «Драгоценности хороши, только когда они украшают женщин». У вана, конечно, больше редкости но кто их видит? Я добыл эти игрушки, и пусть в них играют те, кого я люблю. На ужин были лепешки с соком туйвана, вещь невиданная на мокрых арайхонах. Не уж тем более, Энжин не ожидал, что его будут угощать подобными яствами. Однако его усадили ужинать, а на все благодарности охотник отвечал — Горячего не жалко, если рядом авар. Будем жить, пока живется. — У вас счастливая семья, — сказал Энжин. Я вошел много арахонов, на такой не видал и не думал, что возможно подобное счастье. Я говорю не о лепешках, их едят многие, хотя никто не делится со случайным прохожим. Я говорю о радости. — Ты прав. Произвесла женщина с голубым ожерельем, и впервые ее взгляд, обращенный внутрь, посвятил Энжина. «Сегодня мы едем сладкую кашу. Завтра, возможно, будем рады чавге. Но если кашу не съесть сегодня, завтра она протухнет, так стоит ли ее жалеть? А радость должна быть всегда». Наутро Энжин отправился дальше. Его путь лежал через мертвые земли на край мира, где он хотел выстроить себе дом, чтобы жить там одному, не видя никого, кроме этой семьи. И пробираясь через ядовитый, заволакивающий разум дым и корчась в муках строительства, Илбетч представлял, как он приведет в чистые и сухие края, широкоплечиво охотника с серыми глазами, Двух нездешне прекрасных женщин, маленького упрямца Бутача и того, еще не родившегося малыша, которого ждет женщина с лазоревыми жемчугами. Шааран, замерев, слушал рассказ старика. Оба они потеряли счет времени, не замечая, что сквозь потолочные отверстия пробирается желтый утренний свет». «Я оказался в который раз трусом», — тяжело говорил старик. «Я никого не привел, потому что понял, такой человек не станет скрывать тайну и радоваться ей в одиночку. Каждый месяц, собрав урожай, я хотел идти за ними, но оказался храбр лишь в мечтах. Я прособирался десять лет». Старик замолчал И, вернувшись из прошлого, взглянул на Шарана. Мальчик сидел неподвижно, между застывших пальцев изгибалась синяя жемчужная нить. Почувствовав взгляд старика, Шаран поднял голову и произнес «Это мамино жерелье». «Ты пришел сам», — сказал старик. «Спасибо тебе и прости меня за все, что я не сделал». Старик встал, повернулся к окну. «Вот и утро», — сказал он, — «если верить, я ролгую, то до вечера я не доживу, а у меня еще немало дел. Все-таки я Эл Бэтч и обязан строить, даже если это покажется кому-то бессмысленным. Я должен продлить мертвую полосу в вглубь Идалайна». Это не ради Тангера и его стены, не думай. Возможно, когда-нибудь ты поймешь, почему я пошел именно туда. Хотя лучше, чтобы ты этого так и не понял. Если я не вернусь, то все здесь твое. Особенно береги это. Старик выдвинул из-под кровати сундучок и достал тонко выделанный кусок кожи. Смотри. Это карта мира. Вот Далайн, а это Рейхоны. Я не уверен, правильно ли здесь изображена страна добрых братьев, но это и не очень важно. Главное, что Далайн вовсе не так велик, как кажется, когда стоишь на побережье. Илбечи прошлых времен постарались на славу, а ведь их было всего четыре или пять человек. Остальные после первого же Орайхона были схвачены многоруким или растерзаны благодарной толпой. Но чаще всего Илбетч рождался, жил и умирал, даже не догадываясь о своем даре, а может быть и не увидев Далайна ни разу в жизни. Это неправда, что Илбетч рождается редко. Не было ни одного дня, ни одной минуты, чтобы где-то не жил эл -Бэтч. Просто он сам не знает, кто он. Поэтому я и рассказал тебе это, чтобы ты, чтобы люди знали. Хотя, возможно, я ошибаюсь, и все зря. Старик достал буи и кисло пахнущий переоделся. Шаран, забившись в угол, следил за ним, потом попросил... «Не надо уходить». «Я, Элбэтч?» — ответил старик. «Я должен. Я боюсь умереть в постели, потому что мне кажется, что тогда огонь достанется случайному, ничего не знающему человеку. А я бы хотел отдать его тебе, хотя ты и проклянешь меня за это, не знаю только, возможно ли такое. И еще два-три месяца не выходи на мокрое». Многорукий будет наведываться сюда часто. Старик ушел. Шаран хотел бежать за ним следом, но, подчинившись уже не словам, а взгляду, остался на пороге Алдан Шавара. День он просидел, ожидая, что старик вернется, но потом услышал, как вдали мучительно всхлипнул Далайн и понял, что опять остался один.